Глава 28. Апгрейд. Время нахождения в пространственном убежище подходило к концу. Одно из колец защитника засияло. Таймер обновился. Что это сейчас было? напрягшись спросил рейд-лидер. У тебя нет псионических способностей? Обычный навык, признался Олег. После исповеди Арсения Гравица по прекратила вырываться. Она спрятала морду и тут же заснула. Твой обычный Леонов изобразил пальцами кавычки. Навык выше легендарного ранга. Иначе на меня он бы не подействовал. Ты здесь его получил. Олег использовал зелье сброса отката и снова активировал истину. Ты можешь помочь мне с выходом из локации. Из-за чего туталитаристы хотят меня убить? Почему ты уверен, что я не смогу сбежать через возрождение? Я думал над этим. Коморрей даже предлагал мне в дар мифическое дуэльное пространство, которое называется Гамелевская арена. И почему мифическое? перебил Светлов. Оно же было легендарным. Он выменял у бесклассовых какой-то артефакт, который поднимает ранг предметов. Мифическое в главном поселении существует в единственном экземпляре. Так что любой, кто им владеет, в скором времени озолотится. Теперь ты, наверное, понимаешь, что Хмурый беспокоится о тебе. «Он даже тоталитаристам предлагал это пространство, но им неинтересно. Им нужна твоя смерть. Пока Тучник находится в логове вампиров, власть над военными взяла некая Авдотья. Она была главным вассалом Горбоносова, и она считает, что именно ты убил ее, Сизерена. А у них любовь была. Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Защитник не в попад засмеялся. «И я не могу помочь тебе с выходом. Я думал над этим. Задачи интересны, но решения так и не нашел». Алия клавил каждое слово. Сбежать ты не сможешь, потому что тоталитаристы всё заблокировали. Ты сможешь покинуть эту локацию только в том месте, откуда и вышел. Они установили неразрушимые блокираторы. За их покупку в правительстве Ариотов они заплатили очень дорого. Количество характеристик исчисляется десятками миллионов. Любой человек, который попадает в радиус блокираторов, будет возрождаться на определённой точке. Какой радиус? Мне нужна точная цифра. — Семьдесят один метр, двадцать два сантиметра. Такая точность тебя устроит? — улыбнулся защитник. Через несколько секунд его лоб нахмурился, и он спросил. — Ты опять применил на меня свой навык? В голове Светлова возникла идея. Он придумал, как можно избежать будущей угрозы, но стоило убедиться в своей теории. Олег использовал талант сброс отката и снова обнулил истину. — А если я насильно стану Сизреном Авдотьи и прикажу ей освободить меня? Или если я стану твоим сезуреном и прикажу любой ценой расчистить территорию. И если там всё заблокировано, то как в локацию прибывают люди? Мне сказали, что скоро будет третий поток. Не получится. Тебе нужен прямой контакт с Авдотией. Ты ведь понимаешь, что она не сидит около входа в локацию днями и ночами. Ей не нужно лично присутствовать, так что этот вариант отпадает. Хотя там дежурит группа людей. Можешь попытаться взять вассала кого-то из них, но смысла от этого никакого не будет. Для меня ты тоже можешь стать изораном. Я изучил свойства твоего кольца. Действует всего лишь час. Этого времени не хватит. Когда эффект спадёт, мне придётся убить тебя. Ну, или ты можешь приказать мне развоплотиться. В общем итоге, тебя это всё равно не спасёт. Какие ещё особенности у блокираторов? Мм, они отключают взаимодействие с интерфейсом. На этой территории не работают никакие умения и способности, только особенности. А в локацию люди попадаются очень просто. Там протянута длинная верёвка. Люди за неё берутся и открывая проход, рейд пополняется. Каким образом ты проход открываешь? Это один из талантов, который я получил благодаря уничтожению оплотов. И этот талант уникальный. Повторить и получить ещё один такой не получится. Ты ведь уже догадался, что я особенный. Голос Леонова лучился самодовольством. «Именно я стану будущим Сизереном! Именно я освобожу всех пленниц!» «Мы тут все особенные», — проговорил Олег. «И все спасители, и все будущие Сизерены. А кто и каким образом с тебя сбил всю твою спесь?» «Каждый день, пока я нахожусь здесь, моя сила растет. Но я теряю очки и влияние. Люди в настоящем мире развиваются, набирают вассалов, заключают и расторгают соглашения. А я теряю время!» «Моя репутация сейчас в глубоком минусе, и она постоянно падает. Люди верили, что я быстро смогу справиться с этой локацией. Здесь 50 тысяч женщин. Их надо освободить. Но мы пока что не готовы к штурму замка. Но скоро, когда придет третий поток, мы справимся». И... Взгляд защитника стал более осознанным. «Что-то еще хотел узнать? Можешь и без своего навыка спрашивать. Как он тебе достался? Его потенциал же безграничен». получил в первые 40 минут после процедуры, признался Светлов. И я смог усилиться, не лишая никого жизни. Вполне возможно, что у тех же ремесленников тоже такой есть, если они, конечно, не посещали до этого никаких локаций. Такого точно нет. Ты ведь придумал, что делать с вампирами в лагере? Перевёл тему Арсений. Он не спрашивал, а утверждал. Почти. Какой у них агрорадиус? Как быстро они перемещаются? Какие у них умения? «Что я должен знать?» «Агра распространяется только на тебя. Приблизительно 200 метров. Вне стен замка для других людей вампиры неуничтожимы. Мы пробовали на них использовать аннигилирующие ленты. Знаешь такие?» Олег кивнул и показал трофеи, выпавшие из скелетов. «Значит, ты их добыл менее двух суток назад», — пришел каким-то своим выводом защитник. «Они тоже не помогают. Мы даже пробовали использовать взрыв ардового артефакта. Все бесполезно». Всегда пишут, что их должен уничтожить человек с печатью личного врага. Я очень быстро летаю. Скорость зависит от объёма праны. Если ты увеличишь её, то я смогу. Не сможешь, перебил Арсений. Они возьмут тебя под контроль раньше, чем ты к ним приблизишься. Ему бы не будут стоять на одном месте. Но один предмет, который сильно увеличит выносливость, мы тебе выдадим. Будем считать, что это в обмен на щиты и системное оружие. По рукам Тогда я могу использовать наперсток. Портал переместит меня прямо к вампирам и... На тебя подобного рода порталы на этой территории не распространяются!» Отрезал защитник. «Короче, мне нужно оказаться рядом с вампирами. И у меня должно быть хотя бы две секунды. И если через отведенное время ничего не произойдет, то кто-нибудь должен меня убить». «На это я и рассчитывал!» Рейд-лидер улыбнулся, в очередной раз материализуя королевский артефакт. «После смерти ты сможешь оказаться в лагере, и я сделаю так, чтобы ты попал в точку рядом с мобами». «Мне понадобится две секунды», — напомнил Олег. «А насчет этого мы поговорим с Анатолием. Помнишь того анархиста? Он к тебе приходил, пока ты прятался во плоти. Ему посчастливилось выбить наруч, защита на нем минимальная, ранг обычный. Но вот свойства! Когда мы умираем, у нас появляется таймер обратного отсчета, и только после этого мы воскресаем. А его новый элемент доспеха позволяет другому человеку активировать своё системное умение и любой предмет, пока этот человек перерождается. Ты появишься в лагере уже со всеми активированными эффектами. И чего тогда я перед тобой соловьём разливаюсь? Если ты уже всё просчитал, спросил Светлов. Он подспудно догадывался о мотивах, но всё же решил уточнить этот момент. Хотел проверить твои умственные способности. Ты смог выжить, а значит, сумел прокачаться. И я хотел узнать, тебе просто повезло или ты действовал по своему плану? Думаю, что повезло. Олег удостоверился в своих предположениях. Локация сама подбрасывала то, что мне нужно. Дело не в локации, а в самой системе. Хотя и в локации тоже. Всё время выпадает то, что нам необходимо в тот или иной момент. И какой же сейчас у тебя ранг? Я тебя почти догнал, намекнула ткатель. Ошибаешься. Ты меня перегнал. Ведь чем больше дней проходит, тем сильнее другие люди, и ранг усредняется, проговорил защитник. Следом он заговорил приказным тоном. До появления Анатолия ты остаёшься в этой точке, никуда не суёшься, ни с кем не сражаешься. Охраной мы тебя обеспечим. Сколько времени ждать? 5 часов, и это не обсуждается. С тобой будет группа аналитиков. Ты расскажешь им о всех территориях, где бывал, о всех мобах, которых видел, о всех ловушках, в которые попадал. Вообще обо всех. Это поможет в освобождении женщин. Но и сам в накладе не останешься, узнаешь много нового. Пространственное убежище свернулось. Рейд-лидер, не дожидаясь согласия, исчез в электрической вспышке. Ну, привет, потеряшка, обратился к Олегу человек, вокруг тела которого летало два кинжала. Закрытый шлем не позволял увидеть лица. И тебе не хворать, сказал Светлов, подставляя руку под порящий клинок. Получен урон. Двенадцать. Ноль. Ноль. Ваше здоровье. Двадцать четыре тысячи девятьсот семьдесят восемь. Из двадцати четырех тысяч девятьсот девяносто. «Лучше поаккуратнее с этой игрушкой», — посоветовал незнакомец, протягивая зелье. «У нее и урон большой, и дот яду вешается. А ты еще и без брони». «Я учту. Голос у тебя знакомый. Ведро с головы снимешь?» «Конечно». Человек убрал шлем и сразу же материализовал кружку с ароматным кофе. "Товарищ Локационный аналитик Бор, моё почтение", улыбнулся Олег. "Вы как всегда во всеоружии". Он кивнул на любимый напиток. "Решили к казарее зайти?" "Тромп-раал, не сочтите за грубость", перенял анархист вежливый тон. "Освободите место за столом нашему дорогому гостю. Нам предстоит долгий разговор". "Конечно, а мы послушаем". Бывший тоталитарист вскочил со стула. "А то у нас тут скучно. Ну уж поверь, в нашем штабе тоже ничего весёлого нет", сказал один из аналитиков. Он расстелил на столе ватман. "Показывай, где был, да что видел". Гравица повысунула мордашку и тут же устремилась к тромбу. Капитан кивнул, убрал доспехов инвентарь и оголил руку. Красная панда обнажила тарёмный сплав и вспорола его предплечья. "Вот ведь мазохист. Восхитился Олег, рассматривая карту. Сотни меток, десятки обозначений, много линий и маркеров. От переплетений цветов ребило в глазах. С минуту стояла тишина, а после Светлов недоумённо спросил: "А где замок вампиров?" "А его здесь нет. Лес Пепельный Мир, Снежная Долина это территории для нашей прокачки. В город кровососов мы можем попасть через 32 портала. А всё, что мы получаем здесь, способствует открытию этих порталов. 2 недели назад мы пробовали пробиться через эту точку. Все слова борца сопровождал кончиком ручки, но потерпел неудачу. Хотя это было ожидаемо. Вот эта территория тянется как раз до леса. Олег показал на незакрашенный участок. Это ведь, как я понял, батут. Да, отвратительное место. Никто из нас, кто мне выжил, Мобы слишком сильные, нападают группой, ленты не работают, доспехи исчезают. Но вот там интересный. Мы смогли найти четыре дохлые птицы. С них рецепты для изготовления зелья полёта выпадают, и ингредиенты к ним, и очень много доспехов. Рекомендую всё-таки наведаться. Там больше полутысячи бесполезных мобов. Все трофеи остались на месте. А если проблема с оружием, то у той башни. Светлов махнул рукой в сторону реки, на которой клубился туман. «Много полезных вещей, и еще один портал в лавовый город. Летать там нельзя, но при этом никаких ловушек час назад там не было. Ну и мобы больше не побеспокоят». «Да мы уж все знаем. Команда лутеров скоро отправится туда. Кстати, Рал!» — обратился анархист к адепту Ордена. «Тебе нужно будет перевезти грузчиков, пару бойцов и сборщиков на тот берег. Ну и аналитика прихватите». «Вы как вообще нашли порталы к вампирам?» — спросил Олег. Люди переглянулись. Один из бывших тоталитаристов протянул Светлову фигурку в виде глаза и сказал: "Дажми". Олег выполнил требуемое. В интерфейсе высветилось: "Получено локационное пассивное умение: Видение пробоев. Описание: Вы можете обнаружить потенциальную брешь, ведущую к вампирам. Для открытия разгадайте секрет. Подсказка: В радиусе 200 м есть всё для открытия портала". Светлов видел, что классовая способность сомневается, оставлять или удалять новое приобретение. Через 10 секунд умение испарилось. "Удобно", оценила Тикатель. "А почему брёшь на башне не нашли? Она же совсем рядом была". "Так там умения почти никакие не работают, и дистанционное оружие тоже. Да и есть сотни других более выгодных мест для кача. И чем больше людей в башне, тем сильнее мобы". Разговор длился на протяжении 3 часов. Олег рассказывал про встреченных монстров и способы борьбы с ними: про территории и ловушки, про климатические условия и концентрацию тварей. Бор профессионально вёл беседу, в нужные моменты он задавал уточняющие вопросы и цеплялся к мелочам. При этом был очень ненавязчив. Светлов к своему удивлению понял, что рассказал и про плащ, и про проклят, и про безынерционную остановку. Получилось умолчать лишь про возможности фамильяра и про свои огромные показатели в характеристиках. Аналитики узнали все, что нужно. За это время Руал успел выполнить функцию перевозчика и доставить лутеров и часть бойцов к башне. Участники рейда были довольны приобретениями. — В итоге не забывайте, что это все еще не ваше. Арсений сам распределит трофеи, — сказал анархист. Два часа Олег потратил на сон. Тело не так сильно устало. Но сознание вымоталось. Нужна была передышка, и он ее получил. Отсекатель разбудил голос рейд-лидера. «Подъем! Получай обновку!» Защитник, не обращая внимания на гравицапу, кинул Светлову два предмета. «Левый наруч смертельной активации. Ранг обычный. Свойства. Во время перерождения вы можете взаимодействовать с силой. Откат — 30 минут. Левый на плечне колодца. Ранг обычный. Сетовый. Свойства». За каждый балл личной выносливости вы будете получать 300 единиц праны. Классовая способность сохранила оба предмета. Через мгновение выскочило сообщение. Внимание! Вы собрали три элемента из набора. Свойства предметов изменены. Талисман колодца. За каждый балл личного интеллекта вы будете получать 50 единиц маны. Текущее значение — х5. Левый наплечник колодца. За каждый балл личной выносливости вы будете получать 500 единиц праны. Текущее значение — х5. Левая перчатка — сплит. Переводит вложенное количество праны — 40 к 1. Маны — 2 к 1. Здоровье — 4 к 1. В дистанционный удар. Выберите бар для снижения. Рана, мана, здоровье. Олег нажал второй пункт. Коэффициент изменился на 1 к 1. Твою мать! «Один выстрел из сплита отнимет четверть миллиона единиц», — подумал Светлов, смотря на обновленные показатели. «А почти через полторы минуты регенерация полностью восстановит ее, и количество праны перевалило за миллион. Да я ведь смогу передвигаться со скоростью 600 километров в час!» Олег сдержал улыбку, но Арсений сказал. «Вижу, что тебе понравились предметы, и ранг, наверное, поднял на пару пунктов. Теперь у тебя, кстати, вся левая рука в броне». Мои поздравления, откатель. Он ехидно улыбнулся. А сейчас главный приз, провозгласил защитник, привлекая всёобщее внимание. Его тело окутало золотым сиянием. Бойцы, если вы думаете, что смогли усилиться в этой локации, то вы все заблуждаетесь. Рэтлидер зачем-то крутился в разные стороны. Его блуждающий взгляд смотрел куда-то в пустоту. Создавалось ощущение, что Арсиний сейчас не рядом с Олегом, а где-то в другом месте. По сравнению с ним защитник указал на Светлова. Вы все ещё гуляете в яслях? Подойди ко мне, отсекатель. Олег, не понимающий, приблизился. Улыбнись, раздался в голове голос Леонова. На тебя сейчас смотрит весь рейд, а не только эта кучка неудачников, что охраняют портал. Вы все знаете нашу основную цель изваление 5000 пленниц из лап проклятых кровососов. «Назови показатель атаки меча со всеми модификаторами!» Последние слова адресовались Светлову. Олег почувствовал, что на него воздействует неведомая сила. Классовая способность не справилась с более сильным внушением. Он будто зомби произнес «52 496». «Вы слышали? Одним взмахом своего меча он может попасть по двадцати конечностям трехсот лапа. А это один миллион урона. Но этого недостаточно!» Нам понадобится вся сила, когда к нам придёт третий поток, и отсекатель нам поможет. Первое. Арсений поднял указательный палец. Посевной талант обезумевшего берсерка. Модификатор урона увеличивается в два раза. Каждый вложенный балл в этот параметр идёт за два. Из груди защитника выстрелил алый луч. Поток света попал в отсекателя. Второе. Рейд-лидер поднял средний палец. Легендарная скрижаль модификатора урона. Я долго думал, кому её отдать. Почти никто из нас по понятным причинам не вкладывался в этот параметр. Так что будет справедливо отдать её лучшему из нас. Он материализовал артефакт и торжественно вручил его Олегу. И третья. Безымянный палец встал рядом с двумя другими. Для каждого класса существует подходящее только ему оружие, и это оружие может развиться до огромных показателей. Каждое последующее усиление увеличивает атаку в два раза. Это называется пределом. Я дарю зерно предела, которое автоматически перебросит классовое оружие на следующую ступень. Сепаратом в руках Светлого завибрировал. Олег ощутил, что меч жаждет получить этот предмет. Зерно впиталось в оружие, а в интерфейсе появилось новое сообщение. Активно. Шестой предел. Модификатор атаки X64 для улучшения уничтожьте существ. Ноль из одного. Тысячного уровня — ноль из пяти, пятисотого уровня — ноль из двадцати пяти, двести пятидесятого уровня. Каждый последующий предел увеличивает уровень атаки в два раза. «Но не следует класть все яйца в одну корзину!» — продолжил рейд-лидер. «Среди нас не осталось человек с полным количеством возрождений!» Он выставил открытую ладонь. Хозяин гравитцапы, слегка поколебавшись, сжал ее. «Я...» Арсений Леонов, защитник первого уровня, предлагая заключить контракт с Олегом Андреевичем Светловым, отсекателем, Олег, увидев промелькнувший его вопросительный взгляд, губами произнёс: "Первого. Первого уровня удар отложенного возврата. В случае вашего разуплощения левый наруч смертельной активации, левый наплечник колодца Последний талант обезумевшего берсерка, легендарная скрежаль модификатор урона и зерно предела вернуться к своим бывшим владельцам. Вы согласны на данные условия? Да, произнёс Светлов. Про себя же подумал: защитник не верит, что я смогу сохранить своё существование после этой локации. Поздравляем. Вы разгадали одну из стань силы дар отложенного возврата. Получены 10 жизней. У меня для вас ещё одна приятная новость. сказал рэйд-лидер. Наконец-то мы сможем собрать трофей из бронированных крыс. Это что ещё за существо? подумал Олег. А если я сдохну в лагере? Ладно, поживём увидим. Защитник знает, что делает.